18 февраля 1945 года. 13 часов 53 минуты. Уничтожив свое письмо к Гиммлеру и доложив адъютанту Рейхсфюрера, что все вопросы решены у Шелленберга, Штирлиц вышел из дома на принца Альбрехстрассе и медленно пошел к Шпрее. Тротуар был подметён хотя еще ночью здесь был завал битого кирпича. Бомбили теперь каждую ночью по два, то и по три раза. «Я был на грани провала», — думал Штирлиц. Когда Шелленберг поручил мне заняться пастором-шлагом, его интересовал бывший канцлер Брюнинг, который сейчас живет в эмиграции в Швейцарии. Его волновали связи, которые могли быть у пастора. Поэтому Шелленберг так легко пошел на освобождение старика, когда я сказал, что он станет сотрудничать с нами. Он смотрел дальше, чем я. Он рассчитывал, что пастор — станет подставной фигурой в их серьезной игре. Как пастор может войти в операцию Вольфа? Что это за операция? Почему Шелленберг сказал о поездке Вольфа в Швейцарию, включив радио? Если он боится произнести это громко, то значит обергруппенфюрер Карл Вольф наделен всеми полномочиями. У него ранг в СС, как у Риббентропа или Фегеляйна. Шелленберг не мог не сказать про Вольфа. Иначе я бы задал ему вопрос. Как можно готовить операцию, играя в темную? Неужели Запад хочет сесть за стол с Гиммлером? В общем-то, за Гиммлером сила. Это они понимают. Это немыслимо, если они сядут за один стол. Ладно. Пастор будет приманкой, прикрытием. Так они все задумали. Но они верно не учли, что шлак имеет там сильные связи. Значит, я... Должен так сориентировать старика, чтобы он использовал свое влияние против тех, кто, моими руками, отправит его туда. Я-то думал использовать его в качестве запасного канала связи, но ему, вероятно, предстоит сыграть более ответственную роль. Если я снабжу его своей легендой, а не текстом Шелленберга, к нему придут и из Ватикана, и от англоамериканцев. Ясно. Я должен подготовить ему такую легенду, которая вызовет к нему серьезный интерес, контр-интерес по отношению ко всем другим немцам, прибывшим или собирающимся прибыть туда. Значит, сейчас мне важна легенда для него, во-первых, и именно тех, кого он представляет здесь, как оппозицию Гитлеру и Гиммлеру, во-вторых. Штирлиц долго сидел за рюмкой коньяку, спустившись в Вайнштюбе. Здесь было тихо и никто не отвлекал его от раздумий. «Один шлак — это и много, и мало. Мне нужна страховка». «Кто?» — думал Штирлиц. «Кто же?» Он закурил, положил сигарету в пепельницу и сжал пальцами стакан с горячим грогом. Откуда у них столько вина? Единственное, что продается без карточек, виной коньяк. Впрочем, от немцев можно ожидать чего угодно, только одно им не грозит, спиваться они не умеют. Да, мне нужен человек, который ненавидит эту банду, и который может быть не просто связным. Мне нужна личность. Такой человек у Штирлица был. Главный врач госпиталя имени Коха Плейшнер помогал Штирлицу с первого года. Антифашист, ненавидевший гитлеровцев, Он был поразительно смел и хладнокровен. Штирлиц порой не мог понять, откуда у этого блистательного врача, ученого-интеллектуала, столько яростной, молчаливой ненависти к нацистскому режиму. Когда он говорил о фюрере, лицо его делалось похожим на маску. Гуго Плейшнер несколько раз проводил вместе со Штирлицем великолепные операции. Они спасли от провала группу советской разведки в 1942 году. Они достали особо секретные материалы о готовящемся наступлении вермахта в Крыму и Плейшнер переправил их в Москву, получив разрешение Гестапо на выезд в Швецию с лекциями в университете.